Глава тридцать пятая. Васил Левский, апостол свободы. Три тайны национального героя. Васил Левский, года жизни 1837-1873, революционер и национальный герой Болгарии, участник национально-освободительного движения против Османского Ига. Левский, по-болгарски «левский» значит «львиный», одна из его кличек. Реальное имя – Васил Иванов Кунчев, в монашестве – иеродьякон Игнатий. По своему духовному сану имел подпольную кличку Дьякон. Пользовался также армянским псевдонимом Аванес, турецким Аслан Дервишоглу, Лев – сын Дервиша и десятками других. После смертной казни его стали называть апостолом свободы. Тайны последних дней жизни Левского – Место его погребения после повешения и отношения к нему Болгарской церкви – вот три основные темы, которые до сих пор продолжают быть предметом споров, связанных с этим человеком. Кто предал Васила Левского? Наиболее популярная версия о задержании турецкой полицией Васила Левского – сводится к тому, что его предал священник Крыстью Никифоров из Ловича. Писатели Любин Каравелов, Иван Вазов и Захарий Стоянов описывают Крыстью как изменника и турецкого шпиона. Долгими десятилетиями никто даже не оспаривает эту версию, и она продолжает прочно сидеть в головах болгар и по сей день. Почему трое писателей навязывают свой взгляд? Если вернуться в ту эпоху, нетрудно понять их стремление создать из Левского образ борца за освобождение народа. Само время требует национальной иконы, которая должна объединить болгарский народ. Если же Левский будет представлен в качестве неопытного заговорщика по собственной неосмотрительности, захваченного турецким патрулем, это разрушит образ национального героя и кандидата святые мученики. Между тем, историки указывают на факты, из которых видно, что Левский был схвачен полицией из-за недостаточной предосторожности. Революционер был на самом деле недостаточно опытен. Он нарушил по крайней мере четыре правила конспирации. Во-первых, появляться в районе, где идут аресты. Во-вторых, пробираться лично туда, куда мог отправить курьера. В-третьих, остается на ночевку в наиболее проверяемом месте в то время. Кроме того, он проявляет небрежность. Перегибается попить воды из фонтана перед турецкими солдатами и из-за его пояса показывается револьвер, как не заподозрить, что он бунтовщик. Дальше он говорит турецкому патрулю, что идет на работу на виноградник и сразу попадается на лжи. В Рождество христиане не работают. Но все перечисленное не стало бы фатальным для Левского, если бы до того он не прибегал к террору. Чтобы добыть финансы, Левский сам лично принимает участие в грабежах и убийствах. Таким образом, он представляет турецкой власти возможность развенчать его образ идеалиста-революционера и судить его как бандита и убийцу. Что касается Папа крыстью все больше историков отвергают его предательство. Предполагается, что он был оклеветан сообщниками-революционерами Вловичей и Плевени. После этого молва была подхвачена писателями Каравеловым, Вазовым и Стояновым. Позже, когда к власти пришли атеисты из Компартии, им также на руку был негативный образ человека из церкви. Так или иначе, болгарское общество спорит до сих пор. Для одних поп Крыстю предал Левского, а другие пытаются снять с папа обвинения. На храме Успения Пресвятой Богородицы в Ловиче даже была установлена памятная плита с надписью. В этом храме служил поп Крыстью Тотив Никифоров, 1838-1881 годы, борец за церковные, национальные и социальные свободы. Светлая его память была омрачена 120 лет. Но, как бы там ни было, В сознании болгар нет другого, более прочного образа предателя, чем поп Крыстю. Где погребен национальный герой? Как ни странно, действительно доподлинно неизвестно, где был похоронен Васил Левский после казни в Софии. На сегодняшний день существует пять предполагаемых мест его захоронения. Первое. Рядом с Виселицей второе на близлежащих позорных кладбищах в кавычках вместе с бродягами третье перезахоронен в церкви святой петки самарджийской четвертое брошен в городскую канаву около национальной библиотеки или на соседней улице аборишта Пятое. погребен во дворе первой английской гимназии ни одна из пяти версий не подтверждена но самой популярной является версия перезахоронения в церкви Святой Петки Самарджийской. Историю рассказала в 1937 году популярной тогда газете «Мир» дочь Пономаря церкви Хамбаркова. Якобы он вместе со священником храма тайно перенес в ночь на 21 февраля 1873 года тело Левского, По закону он должен был висеть на виселице три дня, и его похоронили у алтаря. Про публикацию вспомнили лишь 18 лет спустя. В 1955 году профессор Стамен Михайлов произвел археологические раскопки в церкви Святой Петки Самарджийской и действительно обнаружил погребение молодого человека. Однако, стена храма поставлена таким образом, что часть скелета лежит по одну сторону от нее, а ноги — по другую. Группа археологов логично приходит к выводу, что эта могила старее храма и быть местом погребения Левского никак не может. Почему-то профессор Стамен Михайлов не сохраняет тот скелет. Тогда архитектор Сава Бобчев заявляет в СМИ, что все-таки это был скелет Васила левского за ним писатель николай хайтов начинает твердить журналистам что погребенный молодой человек в алтаре левский писатель он авторитетный и ему удается организовать масштабную дискуссию в которой участвуют члены политбюро бкп археологи историки писатели журналисты в итоге пришли к выводу археологи уничтожили могилу левского Хайтов настаивает на том, чтобы в церкви святой Петки Самарджийской поставили надгробный монумент апостолу Свободы, и он становится вторым местом поклонения Левскому после известного памятника герою. Историки ставят под сомнение версию тайного переноса тела Левского. Подобная таинственность просто не особо была нужна. Турецкий закон предусматривал, после того, как казненный повисит на виселице положенное время, передачу тела в соответствующую церковную общину для погребения. По остальным версиям, мест захоронения также нет документальных свидетельств, которые могут помочь прояснить вопрос. То есть тайна могилы апостола свободы вряд ли будет разгадана. Одно известно наверняка – Левский лежит там, где хотел бы, в земле свободной Болгарии. Почему церковь не канонизирует апостолы свободы? Причин тут много, но все они связаны с церковным каноном. Он ставит жесткие требования. Например, его останки, мощи, должны быть чудотворными, или чудеса должны случаться на его могиле, причем не менее чем сто лет после его смерти. Но основное требование заключается в том, чтобы человек вел смиренную христианскую жизнь, посвященную служению церкви. А Васил Левский совершил немало поступков, несовместимых с христианской моралью. Например, он предлагал карать смертью соратников при измене. Вот некоторые из его постулатов. «Предатели должны быть убиты со временем». Если какой-то воевода передаст что-то нашим врагам, он будет наказан смертью. Кроме того, Левский видел болгарскую революцию как наднациональную и надрелигиозную. Христианство не допускает, чтобы святой был выше религии. Васил демонстративно отказывается от монашества, сам заказывает убийство монаха и, наконец, убивает подростка из-за денег одного десятника. Все это не позволяет Священному Синоду Болгарской Православной Церкви канонизировать Левского. Правда, часть духовенства выступает за канонизацию апостола Свободы. Более того, в 1996 году митрополит Пловдевский Борис канонизирует Васила Левского под именем святого эеродьякона Игнатия. Его аргументы таковы. Левский и другие подобные ему священники были убиты из-за их веры. Они принадлежат БПЦ, Болгарской Православной Церкви, и являются кощунством не канонизировать их. Пишутся «Жития Нового Святого», «Тропари», в том числе иконы, но Синод БПЦ отменяет это решение. 20 июля 2004 года Альтернативный Синод вновь канонизирует Левского. Но уже на следующий день официальный Синод, в свою очередь, отменяет канонизацию. Чтобы кто-то был объявлен святым, нужно, чтобы он, цитата, «вел чистую, высоконравственную святую жизнь, совершал чудеса при жизни или после смерти и имел нетленные или благоухающие мощи», если таковые имеются. Конец цитаты. То есть споры о канонизации Левского пока зашли в тупик, и будет ли он официально когда-нибудь объявлен святым, нам неизвестно.